Денни промчался мимо похоронного бюро. Затылку у него свило отчаянным, стеклянным холодом. Воздушная метамфетаминовая ясность отскакивала от него сразу в девять сотен сторон. Он часами искал эту девчонку. Везде её искал, прочесал весь город, объехал все жилые кварталы, бесконечно наматывал круг за кругом. И только он решил прекратить поиски, наплевать на фаришевы приказы, и она тут как тут. И с кем? С Реверсом. Вот ведь где самый ужас. Конечно, никогда не знаешь, где на Реверса наткнёшься. У него дядевич самый богатый человек в городе, и среди белых, и среди чёрных. Ворочит огромную сетью всяких фирмочек. Тут тебе и рытьё могил, и подрезка деревьев, и покраска домов, и корчёвка пней, и укладка кровли, и подпольное букмекерство. И тех сервисы разные, да ещё с полдесятка разных контор. Переверса где угодно можно было встретить: то он в Нигертауне для дядьки арендную плату собирает, то в суде окна намывает стоя на стремянке, а то и за рулём сидит, такси или катафалка. Но как тогда объяснить вот это, когда реальность сминается будто паровоз из двадцати машин? А то уж очень какое-то удачное совпадение получается, что он наткнулся на девчонку. «На девчонку подумать только!» Ровно тогда, когда она сидела в похоронном лимузине Дебьенвилей. Реверс знал, что они собирались отгружать большую партию товара. И уж как-то слишком невзначай интересовался, где этот Деннис Фаришем товар хранят. Да-да, слишком уж назойлив он в последнее время лез к ним со своей болтовнёй. Дважды без приглашения наведывался к ним в гости прикатал в своём гран торино с тонированными стёклами, за которыми его и разглядеть было трудно. Очень долго торчал в ванной, всё громыхал чем-то, выкручивал краны до упора, и как-то уж очень быстро вскочил, когда Дэнни вышел и увидел, как он заглядывает под транс-ам. "Шина проколота", сказал он. "Чувак, мне показалось, что у тебя шина проколота". Нормально всё было с шиной, и оба они это знали. «Нет, реверс с девчонкой — не самая большая его головная боль», — думал он с неизбывной безнадежностью, пока трясся по гравийной дороге, которая вела к водонапорной башне. Казалось, что его теперь всегда трясло, и в кровати, и во сне. Он как будто по двадцать пять раз на дню подпрыгивал на одной и той же выбоине. И это не потому, что он наркоты объелся. За ними и правда следили. После того, как кто-то влез в дом к Юджину и напал на Гам, они все теперь без конца зирались и дёргались от малейшего звука. Но хуже всего дела обстояли с Фаришем, который накрутил себя так, будто ещё немного, и взорвётся. Когда Гам была в больнице, Фаришу смысла не было притворяться, будто он лёг спать. Поэтому он и не ложился. Каждую ночь бодрствовал, и Дэнни ещё заставлял с ним сидеть — Он расхаживал по комнате, строил планы, наглухо задернув занавески, чтобы не пробивалось в комнату утреннее солнце. Крошил наркоту на зеркальце и разговаривал до хрипоты. Теперь несломленная Гам мужественно вернулась домой. Она то и дело шаркала с безучастным сонным видом мимо их двери, когда шла в туалет. Но поведение Фариша не переменилось, только паранойя его приняла какие-то совсем невыносимые формы. На журнальном столике, рядом с зеркальцем и лезвиями, теперь лежал заряженный револьвер 38-го калибра. Люди, очень опасные люди, открыли на него охоту. Жизнь их бабки в опасности. Конечно, услышав кое-какие теории Фариша, Дени бывало только головой качал. Но как знать? Дольфус Риз, который после случая с коброй стал персоной нон грата, не раз похвалялся своими связями с организованной преступностью. А организованная преступность, которая ведала распространением наркотиков, крутила шашни с ЦРУ еще со времен убийства Кеннеди. «Не за себя», — сказал Фариш, откидываясь на спинку стула и зажимая нос. «Фух, не за себя я волнуюсь, а за несчастную нашу гамму». Вон с какими ублюдками дело иметь приходится. На свою жизнь мне насрать. Чёрт, да я с голыми пятками через джунгли драпал, в говняном рисовом поле неделю прятался, дышал через бамбуковую трубку. Хрен они мне что сделают, понял? Фариш указал раскладным ножом на сниживший экран телевизора. — Хрен ты мне что сделаешь? Дэнни закинул ногу на ногу, чтобы снять дрожь в колене, и промолчал. Фариш всё чаще и чаще вспоминал свои военные подвиги, и это Дэнни очень беспокоило, потому что Фариш почти всю вьетнамскую войну просидел в Уитфилдской психиатрической лечебнице. Обычно вьетнамские байки Фариш приберегал для бильярдной. Дэнни считал их бреднёй. Вот только на днях Фариш рассказывал, будто представители властей по ночам вытаскивали из кровати и душевнобольных, и заключенных. Всяких там насильников, психов, расходный, в общем, материал. И отправляли их на сверхсекретные военные задания, откуда те не должны были вернуться. На хлопковые поля вокруг тюрем по ночам садились черные вертолеты. Вышки часовых пустели, порывы ветра гнули к земле сухие стебли. Мужчины в лыжных масках с автоматами Калашникова на перевес. Э, знаешь что, сказал Фариш, оглянувшись по сторонам, перед тем как сплюнуть в жестянку, которую он вечно таскал с собой. Не все они по-английски говорили. Денни да беспокоило, что мед так и лежит у них дома, хоть Фариш и лихорадочно перепрятывал его по нескольку раз на дню. Фариш утверждал, что надо чуток с ним пересидеть перед тем, как толкать товар дальше. Но Дэнни-то знал, что теперь толкнуть его и было сложнее всего, потому что Дольфус выбыл из игры. Реверс предложил свести их с кем-то, с каким-то там кузеном из Южной Луизианы, но это было до случая с проколотой шиной, когда Фариш выскочил на него с ножом и пригрозил отхватить ему голову. С тех пор Реверс мудро держался от их дома подальше и даже не звонил. Но, к несчастью, паранойя Фариша на этом не закончилась. Он стал следить и за Денни, и хотел, чтобы Денни об этом знал. То начнет полунамеками его обвинять, то вдруг хитро разоткровенничается, притворяясь, что посвящает Денни выдуманные тайны. А еще бывало развалится на стуле с таким видом, будто до него что-то дошло. И расплывшись в улыбке, повторяет: Ах, сукин ты сын. Сукин ты сын. А иногда просто вскакивал и без всякого предупреждения начинала орать, обвиняя Денни во всём возможном вранье и предательствах. И чтобы Фариша окончательно не слетел с катушек и его не покалечил, Денни всякий раз нужно было сохранять полнейшее спокойствие. Неважно, что там говорил или делал Фариш. Он терпеливо сносил все обвинения. Не угадаешь, когда они начнутся, ни с того, ни с сего, на ровном месте. Отвечал медленно, осторожно, предельно вежливо, без выкрутасов, без резких движений. В общем, всё равно, что выходил из машины с поднятыми руками. И вот, как-то утром, когда солнце ещё не взошло и птички только-только зачирикали, Фарижев вдруг скачил с места, заметался по комнате, бормоча себе что-то под нос и смаркаясь в окровавленный платок. Вытащил рюкзак и велел, чтобы Дэн не отвёз его в город. Там он приказал Дэни высадить его в центре, а потом ехать домой и дожидаться его звонка. Но Дэнни, которого уже заколибали беспочвенные обвинения в оскорблении, его не послушался. Он заехал за угол, оставил машину на пустой стоянке за пресвитерианской церковью, а сам, стараясь держаться на приличном расстоянии, пошёл за фаришем, который со своим армейским рюкзаком разъярённо топал по дороге. Ханс спрятал наркотики в старой водонапорной башне за железнодорожными путями. В этом Дэнни был почти уверен. Сначала он потерял Фариша посреди заросшего сортировочного парка, но потом снова его заметил. Огромный чёрный силуэт на фоне нелепо розового рассветного неба. Фариш карабкался на башню по лестнице, лез всё выше и выше, зажав рюкзак в зубах. Тогда он развернулся, дошёл до машины и поехал домой. Внешне спокойный, а голова так и гудит. Так вот, где всё спрятано. В башне. Так и лежит там. Метамфетамина на пять тысяч долларов. Все десять, если считать с наваром. Фаришевые денежки. Не его. Он-то получит пару сотен. Сколько там фариш ему отстегнет после продажи. Но пары сотен долларов ему не хватит, чтобы перебраться в Шривепорт или в Баттон-Руж. Не хватит, чтобы обзавестись жильем и девчонкой, чтобы открыть контору по перевозке грузов на дальние расстояния. Слушать будет только хэви-метал. Хватит с него кантри-музыки. Он с ней завяжет сразу, как уберётся из этой дыры. Огромный хромированный грузовик с тонированными окнами, кондиционером в кабине, помчится по автостраде на запад. Подальше от Гамм, подальше от Кёртиса и его первых тоскливых прыщей. Подальше от своей выцветшей школьной фотографии, которая висела над телевизором у бабки в трейлере, где он тощий с длинной темной челкой, с вороватым взглядом. Дэнни припарковался, уселся, закурил. Сам резервуар, деревянная бочка со строконечной крышей, стоял на тонких металлических столбах, футах в сорока пяти над землей. Крышки вела шаткая лесенка, оттуда через люк можно было попасть внутрь резервуара. Об этом рюкзаке он не грезил и днём, и ночью. Не дать не взять новогодний подарок, который спрятан на высокой полке, куда ему нельзя залезть. Стоило ему сесть в машину, и рюкзак волшебным магнитом тянул его к себе. Он уже дважды ездил к башне. Просто посидеть, поглядеть, помечтать. Богатство. Путь к свободе. «Богатство? Да не его». Он побаивался лезть за рюкзаком, боясь, что фариш подпилил лестничное кольцо или приладил к люку пружинное ружье, или еще какую ловушку в башне устроил. Это ведь фариш научил Денни мастерить бомбу из куска трубы. Это фариш окружил лабораторию самолично изготовленными капканами из досок и ржавых гвоздей и оплел кусты натяжной проволокой. Это Фариш недавно увидел в журнале Наёмник рекламу набора для домашней сборки пружинных баллистических ножей и выписал себе этот набор. Да «На эту красотку только наступи, и дзынь! с воодушевлением воскликнул он, вскакивая с заваленного деталями и запчастями пола, пока Деннис с ужасом читал надпись на обороте картонной коробки. Обезовреживает нападающих на расстоянии 35 футов. Кто знает, каких ловушек он в башне понаставил. Он знал Фариша. Его ловушки, если они там были, не убьют, только поколечат. Но Дэнни не улыбалась остаться без пальца или без глаза. Неотвязный голосок, правда, всё нашёптывал ему, что Фариш мог и не разставить в башне ловушек. Всего 20 минут назад, когда Дэнни ехал на почту, чтобы отослать оплаченный бабкин счёт за электричество, На него накатил прилив безумного оптимизма. Перед глазами вспыхнули картины беззаботной жизни, которая ждала его в Южной Луизиане. И он свернул на главную улицу, поехал к сортировочному парку, намереваясь залезть в башню, вытащить рюкзак, спрятать его в багажнике, в запаске и уехать из города, не оглядываясь. Но когда он приехал на место, вылезти из машины ему расхотелось. Серебряные жилки ниточки, похожие на проволоку, поблескивали в траве у подножья башни. Дени закурил. От прилива адреналина руки тряслись, и уставился на водонапорную башню. Если ему оторвёт палец на руке или на ноге, это ещё цветочки будут по сравнению с тем, что с ним Фариш сделает. И если только заподозрить, что у Дени на уме И сам факт, что Фариш спрятал наркотики нигде не будь, а в резервуаре с водой, говорил о многом. Это чтобы лишний раз Денни в лицо плюнуть. Фариш знал, как Денни боится воды. С тех самых пор, когда отец хотел научить его плавать и сбросил его с мостков в озеро. Ему тогда лет 5 было. Фариш, Майк и все остальные его братья взяли и поплыли, когда он с ними такое проделал. А вот Денни пошёл ко дну. Он отчётливо помнил, как ему было страшно, когда он тонул, как страшно было, когда он сначала захлёбывался, а потом сплёвывал коричневую воду пополам с сыном, когда отец, взбесившись из-за того, что ему в одежду пришлось прыгнуть в воду, орал на него. Поэтому после того, как Дени наконец убрался с тех расшатанных мостков, желание поплавать у него больше не возникало. И Фариш тоже хорош. Не подумал о том, как опасно хранить мед в такой сырой дыре. Дэнни был тогда в марте в лаборатории с Фаришем. Шел дождь, и из-за влажности товар никак не хотел кристаллизоваться. Они много чего перепробовали, но все на смарку. Порошок у них под пальцами скатывался в клейкие лепешечки и прилипал к зеркалу. Дэнни, признав свое поражение, Немножко закинулся, чтобы нервишки под успокоить. Выкинул сигарету в окно и завёл мотор. Вернувшись в город, он уже позабыл о том, зачем ехал отослать Бабкин счёт. И вместо этого снова прокатился мимо похоронного бюро. Реверс по-прежнему сидел в лимузине, но девчонки там уже не было. А на ступеньках толклось много народу сделаю-ка ещё кружок по кварталу, подумал он. Александрия плоская и пустынная, круговорот одинаковых уличных вывесок, гигантская модель железной дороги. Спустя какое-то время тебя так и охватывало чувство нереальности. Безветренные улицы, бесцветное небо, пустые здания, сплошной картон и бутафория. И если ехать долго-долго, думал он, то вернёшься ровно туда, откуда выехал.